Разовьюсь! Почему говорят, что солнечный свет полезен для здоровья? А разве ты не замечал, как в солнечный день улучшается настроение? Ну а если по утрам в окно светит яркое солнышко, то гораздо легче просыпаться И наоборот, если на улице пасмурно... Становится грустно, замечал, конечно А почему это происходит? Потому что солнечные лучи обладают удивительным свойством Когда они попадают на нашу кожу, в организме выделяются особые вещества Благодаря которым мы ощущаем бодрость У нас появляется желание двигаться, и наше настроение поднимается А еще солнечный свет повышает защитные силы нашего организма То есть укрепляет его иммунитет К тому же только на солнце вырабатывается солнечный витамин Витамин Д Без этого витамина ни зубы, ни кости крепкими не будут Так что солнечные ванны – это почти как прием лекарства Но гораздо приятнее, правда? Вот только, как и со всеми лекарствами Главное – правильная дозировка Иначе польза может перейти во вред Поэтому долго находиться под прямыми солнечными лучами нельзя, ни в коем случае. Лучше уйти в тень или, когда уж очень жарко, вообще посидеть дома. Почему? Потому что, перегревшись на солнце, можно получить солнечный удар, так вот он называется. Причем сразу этот солнечный удар ты не почувствуешь. Но чуть позже начинает сильно болеть голова и даже поднимется температура. К тому же от горячих солнечных лучей Может на коже появиться ожог Вот так Чтобы этого не случилось Помни, о чем я тебе говорил